Еще выстрелы, стой, с другой стороны, кто-то стрелял в чоновцев от тополя, бандиты, конечно, те, что остались без коней, разведнело не выстрела, ни конского топа. Тихо. Она сама пришла, ее никто не звал. У бывшего дома переселенческой управы, где размещался штаб чоном. Дуню остановили красноармейцы в шубах, трое. Она их не знала. Спросили Гончарову, фамилия. Дуня подумала, если назовет Сьюсковой, не пустит. Мамонт Петрович, здесь нет мамонты Петровича, нет в штабе. То к Гончарову, то к Мамонту Петровичу. Кто такая? Спрашиваю, подступил молоденький красноармеец в тулупе. Евдокия Головняк.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 Чоновцы подумали и разрешили. Иди. Дуня прошла в ограду. Сразу у заплота ничем не закрыты трупы убитых чоновцев. Сколько их лежало? Пятнадцать? Двадцать? Крайним правом узнала Иванчукова, тот пулеметчик, который задержал кошеву кума Ткачука. Вот она какая жизнь человека с ружьем.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 И освободить захваченных бандитов. Обмозговали захватить врасплох сонных, а нарвались на пулеметный огонь. Такова война, малая и большая. Одним почетные похороны, как героям, других сваливают в яму. Столько-то убитых, и все. Это было знакомо Дуня по фронтовым денечкам, и все это ей опостылило...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 — А ну так, начальник, сами должны были думать. — И петь-таки скажи, как заявился к нам в столицу капитан Сдвигов, обсказал про тайный приказ Ленина, чтобы сничтожить поголовно всех казаков? — Как не подумаешь, погибели дело, подошло с того, и столица поднялась. — Приказ, приказ, — громко сказал Гончаров. — А вы подумали? — Как мог Ленин издать такой приказ, если на всю эра СФСР объявлена новая экономическая политика? НЭП, слышали? Так что же вы говорите про какой-то тайный приказ? А что такое НЭП? Заводись хозяйством, подымайся каждый, у кого силы имеется, а если мало силы, товарищество и взаимопомощи организуются повсюду. Четыре коммуны в уезде. Это что вам? Зничтожение?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 «Отменный командир!» «А я, понимаете, когда налетела банда, схватился за голову, где мамон Петрович?» «В каком доме остановился?» «А он...» «Вот он!» В «Самый раз подоспел!» «Петрушин убит Таятых!» «Иванчуков пал возле пулемета!» «Ах да, извините!» «Спохватился Гончаров!» «Поздравляю вас, Евдокия Елизаровна!» «Ну-ну!» «Как будто никто не знает!» Мамон Петрович торжественно заявил нам, что вы его жена!» «Так что...»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 Тогда в больнице в Каратузе начала Дуня, взглядывая на сапоги Гончарова. Я утаила. Голенище сапог поблескивают, а мысли Дуни тускнеют, линяют, и она их никак не может собрать в кучу.